Глава 10. Свадебное торжество у Магади получилось грандиозным. Количество гостей уже перевалило за две тысячи, и люди продолжали пребывать. Причем, вопреки пессимистичным прогнозам Джоти, делегации родов возглавляли именно первые лица. Главы и наследники родов и кланов. Всех. Даже великих. Машины шли сплошным потоком, и в праздничную толпу постоянно вливались все новые и новые группы аристократов. Судя по всему, хозяева праздника и сами не ожидали такого наплыва гостей. По крайней мере, когда я случайно наткнулся на главу клана Верма, взгляд у него был откровенно ошалевшим. Магади в этот день совместили сразу четыре свадьбы. Женились. Глава рода, его сын и его племянник, а также выходила замуж Шанкара. Я так понимаю, все будущие родичи включились в организацию торжества на равных. Будущая жена Кассия Магади была из рода Джуш. Его сын брал в жены девушка из рода Ачари, а старший брат Шанкары отстоял свое право жениться на своей девушке из клана Верма. По сути, клану Верма просто повезло. Не будь у племянника главы рода Магоди давних нежных отношений с девушкой Верма, этот род никогда не проднился бы ни с кем из моего клана. Верма ничем не выделяются на фоне остальных слабых кланов, таких в стране десятки. И это даже не вторая, а третья лига. Впрочем, надо отдать им должное. Верма выложились на максимум своих возможностей, их участие в организации свадебного торжества не было формальностью. Не удивлюсь, если они годовой бюджет своего клана сюда вложили. Джуш и Ачари — это сильнейшие роды из порта джан -Нагар. Их интерес к Магади был взаимным, и эти браки нужны были обеим сторонам. Так что тот факт, что чуть ли не треть гостей была из порта джан -Нагар, меня не удивил. Ну и размах мероприятия, в общем-то, тоже был понятен. И Ачари, и джуши и теперь уже Магади — очень небедные роды. Другое дело, что приглашения они, похоже, рассылали щедро, но рассчитывали, что примут максимум половину из них. А приняли их, судя по всему, чуть ли не все приглашенные. И, наверное, главным сюрпризом стал визит наследного принца. С момента смены императора его наследник еще ни разу не появлялся в обществе, насколько я знаю. И так-то визит члена императорской семьи — честь для организатора любого мероприятия. Но первый выход в свет — честь вдвойне. И, кстати, наследник трона приехал один. Ни старого императора, ни кого-то другого из императорского рода с ним не было похоже новый император осознал свою ошибку и отца больше к приемам и светским развлечениям не подпускает старший сын императора казался еще совсем мальчишкой но держаться он умел и поднявшийся ажиотаж вокруг него парня не смутил зато гости явно были в шоке увидеть здесь наследника трона не ожидал никто впрочем оно и к лучшему такое свадебное торжество точно запомнит Вся страна. Шанкара стояла около свадебного шатра и с высоты небольшого, буквально метров десять холма, смотрела на раскинувшееся во все стороны разноцветное людское море. Гостей было просто до безумия много, и девушка удовлетворенно улыбалась. Ее идея объединить четыре свадьбы в одно мероприятие сработала на все сто. Шанкара понимала, что устраивать четыре свадьбы подряд с небольшим интервалом — провальная затея. К главе рода гости приехали бы. Он все-таки не просто глава древнего рода из полноцветного клана, но и маг восьмого полноцветного ранга. Как местные считают, фактически первая в стране десятка. Шанкара знала, что это не так. Она сама ставила ему плетение и помогала в тренировках. Но стереотипы сложились, и ломать их глупо. Иногда они даже на пользу. Но уже к наследнику рода на свадьбу приехало бы куда меньше гостей. В основном родичи и союзники рода его невесты. И уж тем более к ней и ее старшему брату, особенно если бы эти свадьбы шли именно в таком порядке, почти никто не пришел бы. Кроме, опять же, родичей невесты брата. Слишком далеко они от столицы. Не стали бы важные гости мотаться на южное побережье раз за разом. Ну, разве что лично к ней заглянула бы часть чужаков. И это плохо. Свадьба, как и любой прием, тоже показывает уровень рода или клана. Малоинтересные мероприятия открыто никто не проводит, потому что это идет не в плюс репутации, а в минус. А на единое торжество с четырьмя свадьбами собралось куда больше гостей, чем Магади рассчитывали. И отдельные гости сами привлекали дополнительных людей, как, например, чужаки. Многие неожиданные гости хотели познакомиться именно с ними, а не с виновниками торжества. Получилось идеально. Шанкара смотрела на море людей внизу и улыбалась. Такой популярности у ее рода не было даже в прошлом мире. И особенно приятно было осознавать собственный вклад в возвышение рода. Из-за нее Шахар принял ее род в клан. Из-за ее роли чужака роду достались древние объекты, которые очень серьезно подняли благосостояние рода. Она нашла и привела в род простолюдина с кровью Магади своего жениха. Она сейчас учит дядю полноцветной магии, и именно благодаря ее знаниям она сможет преподнести сюрпризы даже ее коллегам-пришельцам. И это только начало. Она ведь провела в этом мире меньше года. Шанкара бросила взгляд на своего будущего мужа. Эштан поймал ее взгляд и ободряюще сжал ее руку. Думает, она волнуется перед свадебным ритуалом. Хм, наивный. Сегодня Шанкара осознала, что вторая жизнь ее радует намного больше, чем первая. Здесь и сейчас она на своем месте. Она делает то, что оставит след в истории не только ее собственного рода, но и всего мира. Только сейчас девушка осознала что Александра Магаданской давно нет. Она — Шанкара Магади. Это ее мир и ее путь. И у нее все впереди. Андану Рачану еще до начала свадебного ритуала я отвел в отдельный зрительский шатер, который Магади организовали для беременных женщин. А их тут оказалось немало, к моему удивлению. Место для них подготовили на небольшой возвышенности метрах в ста от воды, и там были не только удобные кресла, но и куча легких закусок. Свадебный ритуал начался далеко не сразу, и моя жена уже успела нагуляться до этого времени. Ну а Рачана, похоже, просто решила составить ей компанию. Да и странно, я смотрелся бы под руку с чужой женой. К моменту, когда четыре пары будущих молодоженов поднялись на холм со свадебным шатром, уже многие гости отправили своих спутниц в свободное плавание. Это все же не прием. Тут этикет куда менее строг. Свадебный ритуал для четырех пар практически ничем не отличался от такого же ритуала для одной пары. Тот же красный шатер, украшенный цветами, тот же огромный железный чан с живым огнем внутри Тот же хоровод внутри огня, во время которого молодожены приносят друг другу брачные клятвы. Просто каждая из четырех пар сходила туда по очереди, из-за чего ритуал немного затянулся. Всего минут сорок получилось, но за это время роскошный красный закат на фоне бескрайнего моря практически отгорел. Гости встречали каждую вышедшую из свадебного шатра пару взрывом приветственных криков и волной взлетающих в воздух конфетти. А когда шатер покинула последняя пара, молодоженов чуть не смела волна желающих их поздравить. «Я не стал лезть в первые ряды. Успеется». В такой толпе даже привычные аристократам последовательности поздравлений не работали, слишком много людей. Да что там говорить. Даже наследный принц пробился к молодоженам не первым и даже не десятым. Сейчас, наблюдая за этой радостной суетой, я стоял в одиночестве практически у самой воды метрах в пятидесяти от свадебного шатра и улыбался. Наконец-то. Все мужчины Магади женились, Шанкара тоже обрела семью, их род скоро начнет пополняться детишками. Над ними больше не висит многолетняя горькая обреченность, им больше не нужно выживать. Теперь они могут спокойно идти вперед и смело смотреть в будущее. Было приятно осознавать, что здесь есть и мой вклад. Все-таки отношения внутри клана очень много значат, я действительно смог им дать уверенность в завтрашнем дне. А больше ничего Магодии не было нужно. На ноги они встали сами. И очень быстро. От толпы, стремящейся поскорее поздравить виновников торжества, отделился один аристократ и шагнул в мою сторону. «Господин Раджат, позвольте представиться. Викрам Лагари — глава клана Лагари». Передо мной стоял, склонив голову, кряжестый мужик с огромными лохматыми бровями. Еще не старый, ему было лет пятьдесят с небольшим на вид. «Так ты вот какой глава клана, из которого Магади с таким удовольствием сбежали ко мне». «Господин Лагари», — приветственно кивнул я в ответ. Лагари помолчал пару секунд, ожидая от меня то ли упреков, то ли начала светской беседы, но ничего не дождался. «Мне этот человек и этот клан был безразличен». «Господин Раджат», — наконец произнес он. «Помнится, вы намекали на возможность союза между нами». Увидев, что я уже открыл рот для ответа, он поспешно добавил. «Конечно, это было достаточно давно, но...» Логари многозначительно приподнял брови. «Забавный он» то мое даже не предложение, а скорее прощупывание почвы через Магоди помнит. А как сам пытался стребовать с меня откуп за то, что отпустит магади ко мне, почему-то забыл. Да и в целом в том единственном телефонном разговоре глава клана Лагари показался мне куда более вспыльчивым человеком, чем сейчас вживую. Играет роль? А, неважно, память у меня хорошая, и иметь с ним дело я точно не собираюсь. «Тогда вам был неинтересен я», — пожал плечами я. «Теперь вы неинтересны мне. Ничего личного, господин Лагари, просто то время ушло». «Но...» — на мгновение смешался Лагари, однако быстро взял себя в руки. «Насколько я понимаю, род Магадин не собирается уходить из порта сурат. И... и значит, у нас с вами есть точки соприкосновения?» «У вас с ними», — поправил его я. Если Магади захотят с вами сотрудничать, я не буду им этого запрещать. Их город, их отношения, их дела. Лагари едва заметно прищурился. Он правильно оценил мой намек. Их город. Я дал понять, что интересы местных кланов меня вообще не волнуют. А Магади я поддержу в том числе и в притязаниях такого масштаба. Впрочем, это вряд ли понадобится. Размах свадебного мероприятия говорил сам за себя. Не Магади в те времена, когда они состояли в клане Лагари. Не даже сам Лагари в полном составе и близко не смогли бы организовать ничего подобного. Здесь поучаствовали все роды, чьи представители сегодня скрепляли свои узы браком. Магади, Ачари, Джуш и Верма. Причем, если Магади вложились в основном деньгами, то Ачари и Джуш представляли главный порт страны — Джамнагар. Вслед за ними из Джамнагара сюда съехалось очень много гостей. И все эти гости уже получили свой профит от союза Магади, Ачари и Джуш. Всю элиту, начиная с наследного принца и великого клана Сидхарт, сюда привлек касси Магади и наш полноцветный клан. Дураку понятно, что после столь наглядной и быстрой выгоды ни Лагари, ни Сургай тут ловить нечего. Никто не рискнет работать с ними, если Магади будут против. А они будут, скорее всего. Сомневаюсь, что глава рода Магади забыл, что потерял и во что превратился его род в клане Лагари. «Я понял вас, господин Раджат», — вздохнул Лагари. «Я поговорю с Кассием. Надеюсь, он не забыл, с кем сражался плечом к плечу десяти лет подряд». «Даже так? Лагари реально считает, что ни в чем не виноват перед Магади?» «Ладно, это не мое дело. Захочет Магади сотрудничать со своим бывшим кланом его право. Глава клана Лагари бросил на меня вопросительный взгляд, но ответа не дождался. На такие провокации я давно не ведусь. Был рад личному знакомству с вами, господин Раджат», — вынужденно закончил разговор Лагари. «Взаимно, господин Лагари», — кивнул я в ответ. Глава клана Лагари нашел глазами главу рода Магади и направился прямиком к нему. На разговор с Раджат он, конечно, возлагал куда большие надежды, но и так вышло неплохо. Нейтралитет главы полноцветного клана тоже можно использовать. Главное, что Кассий и Магади этот разговор видел. А еще лучше, что он его видел, но не слышал. — Кассий, поздравляю! — с легкой улыбкой кивнул глава клана Лагари. — Викрам, благодарю, — слегка улыбнулся тот. При этом его глаза оставались холодными, и Лагари не мог этого не заметить. — Рад, что у вас все сложилось к лучшему, — натянуто улыбнулся Лагари. Магади молча кивнул. — Ты ведь не собираешься оставлять Сурак? поинтересовался Лагари. — Нет, конечно, — усмехнулся Магади. Мне казалось, браки с и Джуш это показывают более чем наглядно. — Джан-Нагар далеко, — неопределенно покачал головой логари, а мы близко. Магади встретил взгляд главы своего бывшего клана и едва сдержал резкие слова. — Ты же не забыл, с кем сражался плечом к плечу десяти лет к ряду, — приподнял брови логари. — Что-то я не помню тебя ни в одном бою, Викрам, — бросил Магади. «А моих детей помнишь?» — зло прищурился Лагари. «Глава клана не может рисковать собой». Магади хотел было ответить что-то резкое, но передумал и слегка улыбнулся. «Знаешь, Викрам, пока мы были в твоем клане», — неторопливо начал Магади. «Я принимал многие твои аргументы. Вот только теперь мне есть с чем сравнивать. Ты же не будешь спорить, что Раджа — откуда более сильный клан, чем Лагари?» «Допустим. Глава клана Раджат не прячется за чужими спинами», — сообщил Магади. «Потому что у него родичи нет», — фыркнул Лагари. «А у главы рода Дхармутара тоже родичи нет», — презрительно скривился Магади. «Поэтому он лично возглавлял подавление столичного бунта и стоял на острие атаки на мятежников около Императорского дворца». Лагари сжал зубы. На это ему нечего было ответить. «Или тебе в пример привести главу великого клана Сидхарт», — продолжил Магади, который, между прочим, получил магическую травму в том бою и вынужден был передать клан сыну. Да даже мятежники Лакшти не пожалели своего мага девятого ранга. Их глава рода тоже лично участвовал в боях за Императорский дворец. «Все эти люди — идиоты, по-твоему?» — Лагари молчал. «Или кому-то просто удобно за необходимостью управления кланом прятать свою натуру?» Закончил свою речь Магади. «К чему-то это все, Касси», — ровно спросил Лагари. «Не дави на эмоции в экран, потребовал Магади. «У меня к твоему клану и лично к тебе теплых чувств не осталось. Или тебе напомнить, как ты отжал у моего рода древний объект, не заплатив нам ни рупии». «Я был неправ», — выдавил из себя Лагари. «Извини. Толку мне с твоих извинений», — поморщился Магади. «Ты хоть знаешь, сколько на самом деле стоит родовое хранилище?» «А, ну, конечно, ты знаешь. Ты-то этот объект продал. И все деньги положил в свой личный карман, так? Клану ведь тоже ни рупий не перепало». «Ты хочешь войны, кассей приподнял брови Лагари. «Все, что было в клане, осталось в клане». Ты больше не часть клана Лагарии. Не тебе лезть в наши дела. Согласен. Неожиданно широко улыбнулся Магоди. Меня это больше не касается, и слава забытым богам, что так. Тем не менее, я тебе нужен, заявил Лагари. Магоди с недоумением приподнял брови. Мое влияние в порту Сурат все еще больше, чем твое, пояснил Лагарий. И для того, чтобы кооперация с портом Джамнагар имела смысл, тебе еще многое нужно здесь сделать. Я тебе нужен, Касси?» «На первых порах», — поправил его магади. «Да и не то чтобы нужен. Сотрудничать с тобой мне будет дешевле, чем наращивать влияние самому, это да. Вот только деньги у меня есть. А доверие к тебе, Викрам, скажем так, очень условное». «Но ты мне все еще не отказал», — усмехнулся Лагари. «У меня пока жива надежда на твою совесть», — криво ухмыльнулся Магоди. «Однако после этого разговора она рискует умереть окончательно». «Ты про то хранилище», — скривился Лагари. «Про него», — кивнул Магоди. «Ты выкрутил мне руки, когда у меня не было вариантов. Теперь моя очередь. Если ты хочешь работать со мной в порту Сурат, я жду от тебя справедливой компенсации за тот объект». И до тех пор, пока я ее не получу, ни о каких договорах между нами и речи быть не может. — А ты не боишься, что я захочу с тобой потягаться? — насмешливо приподнял брови Логари. Знаешь ведь, сколько стоит родовой объект? Почему бы мне не вложить эти деньги в бизнес? — Не потянешь, — фыркнул Магади. — Ты чудом заполучил один объект, а у меня их еще десяток на продажу. И если ты меня вынудишь... Я разорю не только тебя, но и весь твой клан. — У тебя же там друзья, — ошеломленно отозвался Лагари. — У меня там один друг, — холодно поправил его Магади. — И я найду способ ему помочь, когда его рот выйдет из твоего клана. — Да вот хоть хранилище подарю, для друзей не жалко. Лагари поджал губы. — Власть развращает, да, Кассий? — вздохнул он. «Кто бы говорил, Викрам!» — усмехнулся Магади. «Уж кто бы говорил!» Лагари еще какое-то время просверлил тяжелым взглядом своего бывшего клановца, но это было бесполезно. Кассий Магади смело смотрел ему в глаза и прогибаться не собирался. «Я тебя услышал, Каси, ровно сообщил Лагари. «Жду твоего ответа в течение декады, Викрам!» — добил его Магади. Если ответа не будет, я сделаю предложение об эксклюзивном сотрудничестве клану Сургай. Уверен, несмотря на ваше новоявленное перемирие, Сургай не упустит шанса подняться, а заодно и ослабить своего давнего кровного врага». Выкручиваешь мне руки, кассей, скривился Лагари. «Плачу тебе твоей же монетой, Викрам!» — бросил Магади. «И только попробуй сказать, что я к тебе несправедлив». «Ничего лишнего я от тебя не требую. Только вернуть то, что принадлежит мне». «И ты считаешь, что после этого мы сможем нормально сотрудничать?» Горько усмехнулся Лагари. «Если ты не станешь строить из себя обиженную девочку, то почему нет?» — пожал плечами Магади. Взаимная выгода еще и не такие вещи позволяла оставить за кадром. «Ладно, ладно, отдам я тебе деньги за хранилище», — раздраженно бросил Лагари. Тогда уж и коммерческое предложение, готовь, слегка улыбнулся магазин. Обсудим все сразу. И форму компенсации, и дальнейшее сотрудничество. Договорились!